По тому же самому он заигрывал с людьми, от которых, по мнению моих родителей, приверженцев к амбрейской социологии, он должен был бы отвернуться. Однажды из парусиновой палатки, около которой мы с Сен-Лу сидели на песке, посыпались проклятия на головы евреев, которыми был наводнен Бальбек. «Здесь шагу нельзя ступить без того, чтобы не наткнуться на еврея», — говорил чей-то голос.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 Сен-Лу сейчас же попросил меня напомнить ему, что они встречались на конкурсе лицеев, на котором блог получил награду, а после — в Народном университете. Меня слегка забавляло влияние иезуитов, проявлявшиеся у Робера в той напряженности, какую вызывала в нем боязнь обидеть кого-нибудь из его друзей-интеллигентов, нарушавшего светские приличия, попадавшего в смешное положение. Он сам не придавал этому никакого значения. Он был уверен, что тот покраснел бы, если бы заметил свой промах. И краснеть приходилось Роберу. Точно виноват был он, как, например, в тот день, когда Блок, обещав прийти к нему в отель, добавил. «Я терпеть не могу показной шик этих громадных караван-сараев. А цыган мне может сделаться дурно». так что вы скажите Лайфтеру, чтобы он велел им замолчать и немедленно доложил вам. Меня не очень радовал приход Блока в отель. В Бальбеке он, к сожалению, был не один, а со своими сестрами, у которых здесь было много родни и друзей. Эта еврейская колония была не столько приятна, сколько живописна. В Балбике было то же самое, что и в некоторых странах, в России, в Румынии, где, как сказано в учебнике географии, еврейское население не пользуется такой благосклонностью и не ассимилировало за такой степени, как, например, в Париже. Когда двоюрные сёстры и дяди блока или их единоверцы мужского и женского пола, державшиеся всегда вместе и не допускавшие примеси чужеродного элемента, шли в казино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 Их резко выраженный тип приводил на память работы художников, которые претендуют на глубокое знание материала, и, берясь иллюстрировать Евангелие или «Тысячу и одну ночь», селятся представить себе страну, где происходит действие, и изображают апостола Петра или Али-Бабу точь-в-точь с таким лицом, как у самого толстого бальбекского понтера. Блок познакомил меня со своими сестрами. Он обращался с ними до последней степени грубо, не давал им рта раскрыть, а сестры заливались хохотом при каждой выходке брата, их божества и кумира. Значит, вероятно, и в этой среде, как и во всякой другой, а может быть даже больше, чем во всякой другой, были свои развлечения, достоинства и добродетели. Чтобы в этом удостовериться, нужно было в нее проникнуть. но она не производила приятного впечатления, и она это чувствовала. Она видела в этом проявлении антисемитизма и выступала против него сомкнутым строем, сквозь который никто, впрочем, и не думал пробиваться. Что касается Лайфта, -то, то это уже не могло удивить меня, потому что несколько дней назад Блок, спросив, зачем я приехал в Бальбек, То, что он сам находится здесь, представлялось ему вполне естественным. Не надеюсь ли я завязать здесь знакомство в высших кругах? И, узнав от меня, что путешествие в Бальбек было моей давней мечтой, менее, впрочем, страстной, чем путешествие в Венецию, заметил,